Глава 13. «Времени у нас не так и много», сказал хозяин высокого кабинета малозаметному мужчине. «Поэтому буду краток. На сей раз я пригласил вас вот по какому поводу». Этот разговор происходил поздним вечером, почти ночью, что говорило о его срочности и важности. «Только что нами по дипломатическим каналам получено одно маловразумительное» но при этом весьма важное сообщение», — сказал хозяин кабинета. Он взял со стола какую-то бумагу, пробежал по ней глазами, хмыкнул и раздраженно бросил ее обратно на стол. Так вот, сообщение. Его автор — некто Гюрза. «Гюрза?» — удивленно спросил малозаметный мужчина. Оказывается, он умел удивляться. «Вот как. Герза. Это какой же такой Гюрза? Неужели тот самый?» «Откуда мне знать, тот или не тот?» — пожал плечами хозяин кабинета. «Но похоже, что все-таки тот, потому что вот что он сообщает. Дескать, в его руках находятся пять человек пленных советских корреспондентов-документалистов. Трое мужчин и две женщины. Укрыты они, значит, в надежном месте, о котором знает только сам Гюрзай никто больше». «И зачем он это говорит?» — спросил малозаметный мужчина. «А вот зачем», — ответил хозяин кабинета. «Он предлагает нам условия, так сказать, сделку». «Нам это кому?» — задал уточняющий вопрос малозаметный мужчина. «Нам это Советскому Союзу», — хозяин кабинета скривил лицо в усмешке. «Вот так, не больше и не меньше. Бандит предлагает нам сделку. И что самое прискорбное, мы вынуждены принять во внимание то, что он предлагает». «Понимаю», — сказал малозаметный мужчина, — «речь идет о жизнях наших журналистов». «Вот именно», — согласился хозяин кабинета. «И вот что этот самый Гюрза нам предлагает. Мы, то есть Советский Союз, отказываемся от поддержки арабов, перестаем требовать, чтобы Израиль вернул арабам отнятые у них в ходе шестидневной войны территории, немедленно налаживаем дипломатические отношения с Израилем, а Гюрза взамен возвращает нам наших журналистов целыми и невредимыми». Какого? А если мы откажемся? Точнее, не примем во внимание требования какого-то бандита. А если мы не примем во внимание его требования, то он оставляет за собой право казнить всех наших журналистов. Вы понимаете, он оставляет за собой право казнить. Да и не просто казнить, а еще и снимать сам процесс на пленку. Да еще и с соответствующими комментариями, Вот, дескать, советское правительство даже пальцем не шевельнуло, чтобы спасти своих граждан, попавших в беду. Для советского правительства, дескать, вопросы политики гораздо важнее, чем жизнь его граждан. Вот такой, значит, умысел у этого гюрзы. И уж тут-то волей или неволей, но мы должны как-то отреагировать. «Я думаю, что гюрза тут особой роли не играет», — сказал малозаметный мужчина. «Он лишь орудие, политическая пешка». За всем этим явно стоят заморские спецслужбы, коли ж бумага поступила к вам по дипломатическим каналам. Не сам же Гюрза ее переслал. Да и писал, похоже, ее не он сам. Возможно, он и писать-то не умеет. «Ну, конечно же!» — воскликнул хозяин кабинета. Герза это так. Для чего бандиту лезть в большую политику? Судя по всему, ему посулили хороший куш, вот он и старается». Тут все более-менее очевидно. «И что вы намерены делать?» спросил малозаметный мужчина. «Дипломатия — вещь неспешная», сказал хозяин кабинета. «Мы попросили время на размышление. Впрочем, и сам Гюрза любезно предоставил нам время. Целую неделю». «Значит, за все это время с журналистами ничего не случится», в раздумье проговорил малозаметный мужчина. «Семь дней». «Именно так», — подтвердил хозяин кабинета. — Говоря точнее, у вас есть семь дней, чтобы... Не знаю, много это для вас или мало. Наверное, маловато, но ни одного лишнего дня у нас в запасе нет. Через семь дней мы обязаны дать ответ. Сами понимаете, что на условия герзы, а вернее тех, кто маячит за его спиной, мы согласиться не можем. А потому вся надежда на вас... В прошлый раз вы говорили, что в вашем распоряжении имеется спецгруппа, которая воюет не числом, а умением. Да, говорил. Что же она, готова действовать? Готова. Вот и действуйте. За операцию отвечаете лично вы. И перед народом, и перед партией, и лично передо мной. Я понимаю, спокойно произнес малозаметный мужчина. У вас есть вопросы? Только один. Что нам делать с гюрзой? Хозяин кабинета явно не ожидал такого вопроса. «С Герзой удивленно переспросил он. «А что Гюрза?» «Когда мы будем освобождать наших журналистов, в наши руки, скорее всего, попутно попадет и Гюрза. Наши люди повяжут и его. Так вот, что прикажете с ним делать? Куда его девать?» «Гюрза», — «Герза, в задумчивости проговорил хозяин кабинета. «Действительно. А вы точно его... Как это вы выразились?» Ваши люди точно его повяжут?» «Они постараются». «А что это идея?» Усмехнулся хозяин кабинета. «Коль вы так уж уверены в своих людях...» «Да, а тогда пускай они сделают вот что. Снимут о нем документальный фильм. Небольшой, но яркий. Так сказать, акцентированный. В котором Герза чистосердечно расскажет, кто, как и для чего заставил его совершить такой подлый поступок». «Это будет воистину политическая бомба. А если он назовет еще и какие-то имена...» «Но это будет вообще...» Начальник кабинета развел руками. «Так что же, смогут ваши умельцы это сделать?» «Они постараются», — повторил малозаметный мужчина. «Ну а что потом делать с Гюрзой?» И опять такой вопрос застал хозяина кабинета врасплох. «Что с ним делать потом?» — переспросил он. — Честно сказать, не знаю. И приказывать не имею права. И даже советовать. — А вы-то сами что думаете по этому поводу? — Я думаю, что наши люди должны действовать по обстоятельствам, — сказал малозаметный мужчина. — Вот как! Действовать по обстоятельствам! — Разумеется, мы ведь с вами не можем знать, как сложатся обстоятельства, не так ли? — Это так. — Ну и вот, — проговорил малозаметный мужчина значит, так я им и скажу, нашим людям. Больше вопросов у малозаметного мужчины не было. Он поднялся, кивнул хозяину кабинета и вышел. А этот разговор происходил уже ночью, почти сразу же после разговоров в высоком кабинете. Его участниками были все тот же малозаметный мужчина и командир группы «Дон» спецназа КГБ Вячеслав Богданов. «Сколько времени вам понадобится, чтобы собраться и отбыть по месту назначения?» — спросил малозаметный мужчина у Богданова. «Максимум два часа», — ответил Вячеслав. «Но...» «В чем дело?» — глянул малозаметный мужчина на Богданова. «Я, как вы знаете, уже был в Египте», — сказал Вячеслав. «Вылетел вместе с журналистами, чтобы изучить обстановку на месте. В общем и целом я ее изучил. Однако мне не дает покоя один маленький штришок. «Максум?» — спросил малозаметный мужчина. — Да, — ответил Богданов, — Максум. Ведь кто его знает, что он за человек и в какую игру играет? Может, он честный парень, а может быть, за ним маячат чьи-то тени. Уж слишком сказочно он спался от смерти во время налета отряда Герзы. Все погибли, а он один живой остался. Конечно, могло быть и такое, а все же, все же... Согласитесь, что при таком раскладе стопроцентно ему доверять это дилетантство, но и без него не обойтись. И что же вы предлагаете? Тут пригодился бы еще один человек, сказал Богданов. Местный, араб, но проверенный. То есть наш человек во всех смыслах этого слова. Чтобы он знал и местные условия, и обычаи, и в пустыне ориентировался, как у себя в кармане. И чтобы он обладал специальной подготовкой. Умел стрелять, уклоняться от пуль, владел ножом то есть, чтобы он не был для нас балластом, и, само собой, чтобы он присматривал за Максумом и прислушивался к его речам, а то мало ли, что он будет лопотать по-арабски, этот Максум. Так что же, есть у вас на примете такой человек? «Думаю, будет лучше, если вы выберете такого человека сами», сказал малозаметный мужчина. «Это будет гораздо правильнее, ведь вам с ним общаться, и вашим людям, и потому тут на первый план выходит симпатия». «Иначе говоря, кто вам симпатичнее, того и выбирайте. И объясняйте ему задачу. В общем, налаживайте человеческие контакты». «А что, у меня есть такая возможность?» «Выбирать», — спросил Богданов. «В Крыму у нас имеется специальный полигон, на котором проходят обучение товарищи из Египта», — сказал малозаметный мужчина. «В каком-то смысле они ваши коллеги, спецназовцы. Поезжайте туда, а дальше мне вас учить не нужно». «Но где мы, а где Крым?» — недоуменно возразил Вячеслав. «Далековато будет. А времени у нас в обрез. Через час и двенадцать минут туда вылетает самолет», — сказал малозаметный мужчина. «Вы полетите в том самолете. Лету от нас до Крыма полтора часа. Вас там встретят и доставят на место. Через 6 часов и двадцать пять минут самолет вылетает обратно. За это время вы должны успеть найти нужного вам человека, объяснить ему его задачу и вместе с ним вернуться сюда». «Надеюсь, вы успеете». «А куда деваться?» — развел руками Богданов. «Успею, Коля, на так». «Разрешите сделать один телефонный звонок?» «Вернее, два звонка», — поправился он. «Пожалуйста», — сказал малозаметный мужчина, указывая на телефон. «Это специальная линия, она защищена от прослушки. Можете говорить открытым текстом». «Понятно», — сказал Вячеслав. Первый звонок был Василию Муромцеву, одному из членов спецгруппы «Дон». «Василий?» — сказал Богданов в трубку. «Это я. Не задавай лишних вопросов. Какая тебе разница, откуда я звоню? В общем, так. Прямо сейчас я отбываю в одну командировочку. К утру вернусь. Ровно в 8.00 вы должны быть готовы к отбытию. Ты, Степан и Геннадий. Да, в полной боевой готовности. Так им передай. Ровно в 8.00. Куда? К моей тёще на блины, куда же еще? Куда бы еще я мог вас позвать?» «В общем, объясню на месте, когда встретимся. Ну, дерзай». Второй звонок был жене, и был он куда как короче, чем первый. «Ночью меня не жди», — сказал Богданов в трубку. «Да, как обычно. Завтра утром заскочу и все объясню. То есть все, что в моих силах. Ну, бывай. Целую. Люблю». Ответный вздох жены был такой глубокий, что его, наверное, через телефонную трубку услышал даже малозаметный мужчина. Точно услышал, потому что он едва заметно улыбнулся, а улыбался он лишь в исключительных случаях. «Ну, я готов», — сказал Богданов. «Где тут у вас самолет, вылетающий в солнечный Крым?» В Крым Богданов прибыл ночью. Самолет приземлился на военном аэродроме. Утрапа Вячеслава уже ждали. «Вы, Богданов?» — спросил его молодой мужчина в штатском. «Да, я», — коротко ответил он. «У меня машина», — сказал молодой мужчина. «Прошу». И далеко ехать?» – спросил Богданов. «В Крыму все близко», – едва заметно усмехнулся молодой мужчина. Тронулись. Ехали и впрямь недолго, какие-то полчаса. «Приехали», – сказал молодой мужчина. Богданов вышел из машины и осмотрелся. Мягкая, бархатистая летняя ночь царила в Крыму. С неба смотрели крупные яркие звезды. Казалось, что стоит лишь подпрыгнуть, и до них можно будет дотронуться рукой. Наверное, и в Египте тоже такие ночи, невольно подумалась Богданову. Ну а что, и здесь юг, и там тоже красиво? К Вячеславу подошел какой-то мужчина, также одетый в штатский костюм. Я начальник спецполигона, представился он. Меня зовут Николай Федорович. Ваше имя мне известно. Стало быть познакомились, улыбнулся в темноте Богданов. С чем я к вам прибыл, вам тоже известно? Разумеется, ответил мужчина. «Прекрасно», — сказал Богданов. «Тогда как мы поступим?» «Сейчас у нас ночные занятия», — сообщил мужчина. «Там будут все наши курсанты. Вернее сказать, курсанты-египтяне. Вам ведь именно они нужны, не так ли?» «Да», — сказал Вячеслав. «Но у вас тут непроницаемая ночь. Что можно увидеть в темноте?» «Мы это предусмотрели», — сказал начальник спецполигона. «И включим прожекторы, чтобы вам лучше было видно. Прошу следовать за мной». Начальник спецполигона шел уверенно, а вот Богданов то и дело оступался и спотыкался о какие-то невидимые в темноте предметы. «Возьмите у меня фонарь», — сказал начальник. «Так вам будет удобнее». «Благодарю», — отозвался Богданов, — «но не нужно. Наоборот, мне надо привыкать к темноте южных ночей». «Приехали бы через два дня, на небе светила бы луна», — сказал начальник. «Но пока южная ночь во всем своем очаровании». «Ну что поделать», — сказал Богданов. Не мы выбираем время, а наоборот, время выбирает нас. «Пришли», — сказал начальник. «Пожалуйте вот сюда. Это что-то вроде наблюдательного пункта». «Начинаем!» — крикнул он куда-то в темноту. Вспыхнули прожекторы и осветили какое-то непонятное Вячеславу сооружение. Вернее, часть сооружения, потому что, судя по всему, начиналось оно в темноте, какая-то его часть была видна благодаря прожекторам, а заканчивалось сооружение также в темноте. «Это специальная полоса препятствий», — пояснил начальник. «Вот как», — с некоторым удивлением произнес Богданов. «При своем немалом опыте спецназовца он никогда не видел такой полосы препятствий». «Наше изобретение», — сказал начальник. «Ни у кого больше нет такой полосы. Здесь вам и бег, и рукопашные схватки, и стрельба, и метание гранат, и работа с ножом. Все, что нужно». Вячеслав хотел еще что-то сказать, но не успел потому что из темноты выбежали примерно два десятка молодых мужчин, одетых в камуфляж, без всяких знаков различия. Мужчины мигом разделились на две равные команды. Одна команда, как понял Богданов, играла роль защитников полосы препятствий, а другая пыталась полосу захватить. И началось. Все парни были ловкими, подвижными, тренированными, между собой они почти не общались, лишь изредка раздавались резкие выкрики на непонятном Богданову языке. Одни защищали полосу, другие ее штурмовали. Вячеслав изо всех сил старался уследить за каждым из бойцов. Ему надо было сделать выбор, быстрый и безошибочный. Ошибиться он не имел права. Любая, даже самая незначительная ошибка могла обойтись очень дорого. Очень скоро он обратил внимание на одного из бойцов команды, штурмовавшей полосу. Все у этого парня получалось четко, быстро, по-своему красиво. Он был похож на какого-то ловкого, бесстрашного зверя, которого не могли испугать ни препятствия, ни выстрелы, ни ножи в чужих руках, ни сами люди, которые держали эти ножи. Вот ведь как ловко у него получалось. Раз-два, и противник в рукопашной схватке повержен. Три-четыре, и нож вонзается точно в цель. Пять-шесть, и муляж гранаты падает точнёхонько в окоп. При этом у парня были два огнестрельных ствола короткий десантный автомат и пистолет. И он, одновременно ведя рукопашный бой, метая ножи гранаты, почти безостановочно полил то из одного, то из другого ствола. «Залюбуешься». «Как его звать?» — указал Богданов на ловкого парня. «Фарис», — ответил начальник. «Это прозвище. Здесь у каждого свое прозвище. Настоящих имен не знаю даже я». «Что это слово обозначает?» — спросил Богданов. «Не знаю», — ответил начальник. Фарисы все тут, да и какая разница? Понятно, сказал Вячеслав. Пригласите его ко мне. Хороший выбор, одобрил начальник. Он один из наших лучших курсантов. Он понимает по-русски? спросил Богданов. Да, не все умеют говорить по-русски, ответил начальник. А иначе как их учить с переводчиком? Это не наш метод. Мне нужно уединенное место, где не слышно стрельбы и боевых воплей, сказал Богданов. «Найдется у вас такое место?» «Разумеется», — сказал начальник. «Прошу следовать за мной». Они прошли в небольшое помещение, где горела тусклая электрическая лампочка. «Вот вам уединенное место», — сказал начальник. «Фарис скоро тоже будет здесь». Никаких стульев в помещении не было. Стояла лишь длинная некрашенная скамья. Богданов уселся на нее и устало прикрыл глаза. «Курсант Фарис!» — вскоре услышал он голос и открыл глаза. Перед ним стоял тот самый похожий на ловкого зверя парень. Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить, сказал Фарис, но не сказали, кто вы. Выговор у него был хотя и с сильным акцентом, но по русски он говорил почти правильно. Что означает слово Фарис? спросил Богданов. Всадник, ответил Фарис, который хорошо умеет ездить верхом. Вы хорошо умеете ездить верхом? Конечно, меня этому научил мой отец, когда я был совсем маленьким. Ну а я ваш коллега. «Майор Богданов, начальник спецгруппы КГБ». Фарис промолчал. Спокойно глядя на Богданова, он ждал продолжения разговора. И это спокойствие, вместе с ним какая-то особенная, исходящая от Фариса обстоятельность, импонировали Богданову. Он не любил суетливых, нервозных людей, которые при первом же беглом знакомстве засыпали собеседника кучей вопросов, и нужных, и большей частью ненужных. «Садитесь», — сказал Вячеслав на скамью. «Нам надо поговорить». Фарис молча кивнул и уселся рядом. Нет, все-таки он Богданову нравился. Чем-то неуловимым и непостижимым, о чем и сказать-то словами было сложно. «Фарис, мне нужна твоя помощь». Вячеслав нарочно перешел на «ты», так разговор выглядел доверительнее. «Я слушаю», — все так же спокойно отозвался Фарис. «А помощь вот какая». И Богданов кратко рассказал Фарису, в чем будет заключаться его помощь. «Вы хотите включить меня в состав вашей группы?» спросил Фарис, когда Богданов умолк. «Именно так», кивнул Вячеслав. «Как ты на это смотришь?» «Когда нужно быть в Египте?» спросил Фарис. «Чем скорее, тем лучше», ответил майор. «Сам понимаешь, речь идет о жизни людей. Поэтому времени для размышлений у тебя нет. Тут или да, или нет. Но мне очень хотелось бы, чтобы ты сказал да». «Да», сказал Фарис. «Что мне нужно сейчас делать?» «Пока ничего особенного. Я сообщу твоему начальнику, что мы с тобой обо всем договорились, заберу тебя, и через 2 часа 28 минут мы вылетим. А все остальное будет потом». Через 2 часа и 28 минут Богданов и Фарис вылетели обратным рейсом, тем же самолетом.